Камил. План Иниры был немного подкорректирован. Камил пригласил в поездку пару выпускников школы. Парни, будучи родственниками, собирались потратить каникулы на отдых у друзей, но наставник уговорил их проводить его до столицы, пообещав зачесть эту поездку как выпускную практику. Теперь Тамон и Дидим в одежде небогатых путешественников неторопливо трюхали верхом по обочине, внимательно оглядываясь вокруг и тренируя навыки, которые могут им пригодиться в ближайшее время. Их кожаные жилеты скрывали ножны с оружием и кошели с особыми зельями, а в седельных сумках прятались короткие арбалеты, болты и легкие кольчуги. Пока карета его сиятельства хрустя осями катилась по дороге, Камил натаскивал парней, гоняя их по начальному курсу. Ошибались они нечасто, да и скрыть следы графской кареты не было возможности. Всю дорогу до ночной стоянки Камил отчаянно волновался за напарницу и не предупредила, что постарается сама выяснить, для чего она понадобилась графу. Однако, когда Камил посмотрел донесения своих агентов, то предположил, в чем тут дело. Граф просто ненавидел женщин. Властная мать, истеричные сестры и рано ушедший из жизни гуляка отец создали почву для ненависти. А уж богатая жена-купчиха высадила в эту почву целый букет запретов, страхов и мелких пакостей. Наставники школ телохранителей из разных городов сумели прислать несколько историй из жизни графа, которые относились к городским сплетням, но были подтверждены телохранителями или наемниками. Получалось, что граф, вольно или невольно, старался отомстить подставить или наказать любую особу женского пола, попадающую в его поле зрения. Исключения составляли лишь высокопоставленные дамы среднего возраста, способные одарить любовника новым назначением или просто деньгами. В присланных отчетах фигурировали несколько служанок и селянок, изгнанных из поместья за связь графа. Пара бедных воспитанниц и мелких дворянок, потерявших репутацию с участием Бетсфорда. красавчик фредди Не брезговал и городскими вдовами, и даже маркетантками гвардейского полка, охранявшего королевскую резиденцию. Все это заставляло Камила беспокоиться о подруге и постоянно проверять ее самочувствие с помощью парного амулета. Изобретением такой полезной вещицы молодой телохранитель заслуженно гордился. Он первый предположил, что можно настроить кусочек дерева на восприятие телесных соков человека. Резная безделушка поливалась кровью или потом спокойного здорового человека. Потом накладывалось заклинание. И при малейшем изменении параметров амулет подавал сигнал магу, раскрашивая парную фигурку в различные цвета. Чем темнее цвет, тем больше угроза жизни носителя амулета. Отвлекшись от невеселых мыслей, Камил одним движением плети указал стажеру на незамеченный им след. И парень поспешно свернул в лес проверить. Второй стажер ехал чуть впереди и сбоку от дороги, высматривая место для стоянки. Ночью нужно выспаться. камил не признался бы в этом никому, даже себе, но ему очень хотелось посмотреть, как его подруга будет усаживать его румяную светлость на лошадь. Уж очень гордливое чувство вызывало у него граф Бетсфорд.